Глава 17. Лечение. Дверь ушла в сторону. Внутри стояла полная непроглядная темнота. Хреново. Очень хреново. Впрочем, вполне возможно, что здесь вообще никого не было. Модуль был переведен в режим гибернации и с целью энергосбережения. В нем все было выключено. Я светил внутрь фонариком, луч прыгал с предмета на предмет, скользил по стенам, полу, потолку. Пока что ничего подозрительного. Затем решился и шагнул внутрь. Тут же сработала автоматика. На потолке зажглись лампы, и я осмотрелся. Ага, отлично. А то я думал, придется самому выключателя искать. Однако первое включение модуля из света в нем выполнилось автоматически, стоило только датчиком засечь меня. Я огляделся. Пусто. Вообще ничего. Всё упаковано, все в ящиках. Так и был прав. Модуль находился в режиме гибернации, и вполне возможно, что с момента, как его вообще запустили, Прошел через аномалию и далее люди из экспедиции даже не заходя внутрь пристыковали его к резервной спице я прошелся по модулю заглянул через прозрачное стекло в операционную нет ничего и никого Все прямо-таки стерильно нетронуто вон даже на столе пленку никто не убрал заходим приказал я, и спустя несколько секунд в модуле уже собрались все члены моей команды. Все в порядке. Скорее для проформы поинтересовалась Марлин. Да. Тогда начнем. Кто будет мне ассистировать? Честер, у тебя руки не дрожат? Сама как думаешь? усмехнулся я. Вообще-то раньше не дрожали, но после того, как я попал в Алькарию, точнее после того, что здесь пережил, начали «Черт, да у любого бы начали Тогда Арпи Нет я не выношу вида крови», — поморщилась та «Черт, Мичел на тебя одна надежда Я Мичел растерялся но я не дал ему возможности отвертеться Решили Мичел с тобой Арпи будет помогать чем может а я прослежу чтобы у нас не возникли сложности Хорошо, Майя, раздевайся. Нужно проверить тебя. Проверить? Вид у нее был бледный и явно испуганный. Сделаем рентген для начала, плюс здесь есть МРТ. «За... Зачем? Прежде чем начать тебя оперировать, нужно ведь выяснить, где именно засел паразит. Да может, его вообще нет? Может это Так, вот и началось. Я ни слова не говоря, набросился на Майю, скрутил ее и рявкнул остальным растерявшимся: "Стягивайте с нее, скаф!" "Нет, черт возьми, нет!" взвизгнула Майя. "Что вы делаете? Не надо!" Раздели ее в два счета, уложили на кушетку и даже более того. Пришлось еще и привязать, так как Майя сопротивлялась изо всех сил. "Вы ошиблись, не надо. Нет у меня никакого паразита." Она прямо-таки орала не своим голосом. "Коли ей успокоительное", приказал я Марлин. "Видишь, что началось?" Марлин метнулась к ящикам у стены, принялась открывать их и выдвигать один за другим. Спустя пару попыток она нашла все необходимое, набрала шприц и, подойдя к Майе, вкатила то успокоительное. Мы было расслабились, но рано». Майя совершенно не хотела успокаиваться, даже по прошествии нескольких минут продолжала биться на кушетке и в тщетных попытках вырваться. Марлин вколола ей еще дозу, а спустя минут пять и еще. Ты убьешь ее!» — прикрикнула она нашу докторшу Арпи. Ты видишь, успокоительное вообще не действует. Однако третий укол дал нужный эффект. мало помалу моя успокоилась, более того, она отключилась. Не переборщила с дозой? поинтересовался я у Марлин. Нет, качнула та головой. В исследованиях Кади говорилось, что зараженным требуется гораздо больше, чем обычному человеку, так что нормально. Больше? Почему? Паразит, похоже, нейтрализует действие препаратов. Вот ведь сволочи, вздохнула Арпи. Но сейчас вроде как подействовала. Подействовала согласилась Марлин. Так, я начну искать, где в ней засела эта тварь, а вы все подготовите. Нужны будут. Арпи отправилась искать все, что перечислила Марлин. Мичл остался с самой Марлиной Майей, уже полностью отключившись. Я же вышел в коридор, решил поглядеть, что в этой спице еще есть. Вдруг челнок или корабль Лили, хоть что-то способные нам пригодиться. Закрыл за собой дверь медитик я приступил к задуманному. Начал обыскивать спицу. Модулей здесь было в избытке, начиная от складских, заканчивая разного рода вспомогательными, даже был энергомодуль собственным реактором. С таким модулем можно было вообще соорудить собственную станцию наподобие ранчо. Можно было бы, если бы ни одно но. Реактор требовал топлива, расходников, а вот с ними как раз была большая проблема. Нет, конечно, станцию можно было собрать, питать исключительно от солнечных панелей, да только волна уже набрала достаточно высокую скорость, и отстыковка модулей ничем бы не помогла. Мы бы продолжали свой полет к местному светилу, разве что летели бы чуть дольше, чем на волне что это нам бы дало небольшую фору по времени но что дальше пытаться связаться с другими людьми с помощью оце модуля который мы к слову оставили у своей спице где теперь хозяйничают монстры вряд ли получилось бы Так бы и летели, ожидая своего конца, либо были бы превращены в прах подлетел к звезде, либо задохнулись бы из-за отсутствия воздуха в модулях и танках. Ну или же попросту подохли бы от голода, жажды. Не исключаю и такой вариант. Как бы то ни было, но за исключением энергомодуля в этой спице я совершенно ничего интересного не нашел. Было тут много чего, однако сообразить, придумать, как это использовать в нашей ситуации, мне не удалось. Интересно во много об полезного ноль. Во всяком случае, никаких кораблей здесь, естественно, не обнаружилось. Ни кораблей, ни скафов. Расходников тоже не нашлось. Ну а модули связи я мог только мечтать. Такие штуки просто не могут не использоваться, слишком их мало. Единственным моим трофеем оказался трос, обнаруженный на складе. Всего один, к сожалению, от которого нам толку было мало, но вдруг да пригодится. Когда я уже возвращался назад к медицинскому модулю, до меня донесся отдаленный удар. Бум! И словно бы эхо от него пролетело по коридору. Твою же мать! Добыть этого не может. Я улетел в медотек и оглянулся. Арпи торчала у стекла, глядя на то, что происходит у операционной. Но в самой операционной на столе бездвижно лежала Майя. Рядом с ней вертелись сбросившие себя скафы и уже облаченные в халаты маски, хирургические шапки с перчатками на руках Марлины Митчел. Так, ну хоть тут вроде всё как нормально. «Раз Расмая уже в операционной, значит, Марлин точно определилась, где находится паразит и решила его извлечь. Что это сейчас было? спросила Арпи, повернувшись ко мне. Конечно же, имела в виду она удар, который только что слышал и я. Догадайся, мрачно ответил я. Это что, опять что-то тварь? Похоже на то, пришлось признаться мне. Господи Боже мой! Она сюда ломится. Как она нас нашла? Что ей надо? Ну, что ей надо, ты и без меня знаешь, грустно усмехнулся я. Черт! Нужно быстрее отсюда убираться. Время пока есть. Вряд ли она сможет сюда быстро добраться. Плюс тут я вспомнил, что увидел на складе. Идем со мной, поможешь? помощью я подразумевал установку перемычек в коридоре. Это те самые временные стены, что в свое время мы разблокировали в той злополучной спице, где погибли Донни и Эйден. Здесь же на складе нашлось целых пять таких мобильных стен, и все их я установил с помощью RPG в коридоре спицы, перегородив путь от оси к медицинскому модулю, где сейчас шла операция поставив последнюю, я вытер пот со лба и взглянул на раскрасневшуюся, запыхавшуюся Арпи. Мобильные стены весили прилично, и мы попросту устали их таскать. Сам же монтаж их практически не требовал усилий. Поставили в паз, вдёрнули рычаг, и вся конструкция разложилась, брызнув щели герметик, клей. "Ну что? все?» — спросила Арпи. "Вроде да." Думаешь, эти штуки сдержат тварь? Ну, на какое-то время, ответил я. Если честно, то и сам не знаю, но хоть какая-то преграда лучше, чем вообще никакая. Тем более, что тварь вроде не особо и сюда ломится. Во всяком случае, пока мы работали, слышали всего два удара. Интересно, чего так? Точно не уверена, что мы здесь. Тогда зачем вообще ломиться? Как бы то ни было, а пока что она не работает, как средневековый таран. Двери все еще на месте. А далее ее ждут еще и мобильные стены в количестве пяти штук. Пока их проломит, нас здесь уже не будет. Хотя всё зависит от того, как операция по извлечению паразита из Майи пройдет. Кстати, пора бы поглядеть, как там дела у наших. Теперь сторожить коридор было бессмысленно, и я вместе с Арпи отправился в Медотсек. Мы подошли к прозрачному стеклу и уставились вперед на операционный стол, где сейчас лежала Майя, возле которой хлопотали Марлин и Мичел. С такого ракурса видно нам было не очень, но я смог разглядеть, что Марлин уже вскрыла Майю пытается добраться до самого паразита. Орпе оказалась куда сообразительнее меня и догадалась включить экраны, находившиеся рядом с прозрачным стеклом, отделяющим нас от операционной. Камеры у самой операционной были установлены на потолке. Более того, мы могли регулировать угол их наклона, степень приближения, так что довольно быстро мы смогли навестись на саму рану. Еще ещё вывела на наши экраны показания приборов из операционной. Ну что же, вроде все нормально пока идет. Я наблюдал, как Марлин сделав аккуратный разрез на боку Май, поднесла к порезу неизвестный мне прибор и уставилась на него. Что это такое? Ответа я так и не получил, а вот Марлин, судя по всему, увидев нечто, убедилась в правильности своих действий так как тут же его отложила с помощью переданных мне фиксаторов словно бы растянула рану после чего завела внутрь штуку похожую на помесь пинцета и ножниц несколько минут во время которых как мне казалось вообще ничего не происходит ты марлин вытянула инструмент метастазы от паразита удалены объявила она для нас зрителей ага Теперь понятно. Получается, тварь попав в тело мое, не только закрепилась на одном из органов, принявшись его жрать, но еще и раскидала свои щупальца далее, и словно бы застолбила территорию. Если я все правильно понял из объяснений Марлинн и из документации, оставшейся от Кади, червь в первые часы активно отжирается, причем всем, что ему только попадется. Затем окупливается, как раз таки выбор в один из органов в качестве жертвы и начинает медленно тянуть соки из носителя. Сейчас часть из канала Марлин ему попросту отрезала. Что касается новых, паразит их еще не вырастет, так как сейчас перешел из активной в пассивную фазу. Надеюсь, тут мы не ошибаемся и когда начнем извлекать куколку, она не разверзнется и Не знаю, что может случиться. Начинаю извлечение, объявила Марлин словно услышав меня. А затем она повернулась к мечу, взяла поданы им пинцеты и снова такие нечто похожее на длинные ножницы, с режущими кромками лишь на самых концах. Еще несколько минут напряженного ожидания, во время которого лично я просто прилип к монитору, хотя совершенно ничего не понимал. Все хорошо идет или же наоборот, плохо. Сама Марлин явно была недовольна. Что-то шло совершенно не так, как она ожидала, что-то не сходится. Однако ее озабоченное лицо вдруг разгладилось, посветлело. Она даже улыбнулась и выдала: Есть. Чего есть? спросила у меня Арпи. Зацепила эту тварь, предположил я. Сейчас достанет. Из раны, из тела Майи Марлин начала медленно вытягивать пинцет. Делала она это просто неимоверно медленно и аккуратно. «Черт, я бы, наверное, не удержался, сделал все намного быстрее, но Скорее всего, мои действия навредили бы мае. Собственно, вполне возможно, что моя нетерпеливость и является одной из причин, почему мне никогда не стать хирургом. Меж тем, мало-помалу, та морлины извлекала из тела мое нечто, что я даже описать затрудняюсь. Чем-то то, что она извлекла, напоминало и такую морскую ракушку. Не помню точно, как они называются. Вроде морские гребешки. Вот по форме как раз оно, но только по форме. То, что сейчас пинцетом удерживала Марлин, было в крови, обрасло наростами, по всему корпусу шли выпирающие вены. Плюс ко всему, это нечто ещё пульсировало. Колбу С командовала Марлин, и Митчелл заметался, пытаясь отыскать емкость. Наконец ему это удалось, он схватил нечто больше напоминающее банку от майонеза, на ходу откупорил крышку, протянул Марлин. Бум. Даже пол под ногами содрогнулся, а Марлин покачнулась, но все же смогла удержать пинцет с существом в нем зажатым. Быстрее, давай. Зло бросила на Мичелу, и тот одной рукой, держась за операционный стол, протянул вторую, в которой и была зажата банка. Марлин тут же опустила свой трофей, Мичел закрыл банку и отнес ее к столу, где стояли другие банки склянки, предварительно подготовленные для операции. Ну все», — облегченно выдохнул я, когда личинка оказалась в банке. Ага, кивнула Арпи. Теперь только зашить мою осталось и Не торопитесь, сказала нам Марлин. Оп. Тут двусторонняя связь где-то включена. Почему не торопиться? меж тем спросила Арпи. Слышишь удары? Это та здоровенная тварюка сюда ломится». Тогда думайте, как ее удержать от нас подальше, ответила Марлин. Да почему не выдержал уже и я. О май два паразита, один к печени прицепился. «Твою мать, не выдержал я. А второй где? В левой руке. Двое, значит. А я думал, что она просто где-то зацепилась, порвала скавы, поцарапалась сама. А тут две личинки. Сразу две. Их точно только две, уточнил я. Точно, уверенно в этом кивнула Марлин. Самое сложное позади. Эта тварь, что прицепилась к печени, была очень глубоко, а вторую извлечь будет гораздо легче. Делай, приказал я. Будем надеяться, что у нас еще есть время. Во всяком случае, то здоровенное нечто пару раз ударил дверь, вроде оставило попытки. Бум. Блин, легок на помине. Второго паразита Марлин, как и обещала, достала намного быстрее. Хотя и приходилось постоянно быть наготове. Тварь Васи разбушевалась, начала биться у двери все чаще и чаще. Учувила она нас как-то, что ли. Но как? Отсеки ведь полностью герметичные, ни запах, ни звук не могут пройти. Может быть, чертова тварюка как-то видит нас, ощущает? Или же монстры могут общаться между собой, и большая тварь знает, что с мелкими тут происходит. Ответа нет, лишь только глухие удары, расходящиеся по спице, как волна. «Черт подери!» — Неожиданный возглас Марлин привлек мое внимание, я вынырнул из собственных мыслей и уставился на экран. Вот черт!» Я видел аккуратный разрез на руке Майи, видел рану, которую растянули расширителями и видел шевеление внутри этой раны. «Мичел пинцет. Эта тварь пытается уйти, прикрикнула она своего ассистента Марлин. Тут же ухватила подданный инструмент и прямо-таки воткнула его в рану. Есть. Не ушел!» Марлин вытащила на свет чёртову тварь. Это в отличие от предыдущей не превратилось в кокон. Более того, червяк, каким она была ранее, стал гораздо больше, длиннее, а еще отрастил себе добрую дюжину конечностей. Марлин держала извивающегося монстра пинцетом, рассматривая добычу, как и все мы. Бум! Удар был такой силы, что ощутить его было попросту нельзя будто толчок во время землетрясения мы с Арпи ухватились кто за что был гораздо лишь бы не упасть Митчел, искавший очередную банку для трофея сделал то же самое а вот марлина тот удар дёрнул и чертова тварь извернувшись смогла таки выскользнуть из захвата упала на пол и с неимоверной скоростью бросилась прочь дави ее! дави неистово заорал я Марлин попыталась, но не успела. Юркое мелкое чудище смогло как-то увернуться и продолжило свой бег. Ее целью, как оказалось, был Мичел. Чертова скалопендра моментально залезла на его ногу, начала карабкаться вверх. "Снимите это с меня, снимите!" истерично начал верещать он и принялся дергаться, пытаясь то ли сбить личинку, то ли надеясь, что она сама упадет.